«Но где искать этих странников?» «Смешно слышать такой вопрос от человека, знающего магию», — фыркнула Далирис. «Для этого вам нужно оказаться в Тардере. Выйдите на площадь мясников в ночь на следующее Новолуние. Присмотритесь хорошенько, и вы узнаете странствующего мага». «Но как?» «Как я его узнаю? На нем что, будет черный плащ до земли, колпак звездочета и посух, изогнутый пьяной змеей?» Эгин откровенно иронизировал. Он знал, если настоящий матерый маг не хочет быть узнанным, его не то что отличить от обычного человека, но и увидеть-то практически невозможно. «Узнать странника, как стакан воды выпить». Уверена, тот, кого вы встретите в Тардере на площади мясников, окажется вашим старым знакомцем. И Долирис снова рассмеялась своим резким, кашляющим, старушечьим смехом. Ее пес выразил сорадование хозяйки заливистым воем из-за дивана. Вечерело, но Тардер, казалось, не замечал смены времени суток. Народу на улицах меньше не стало, по крайней мере, так показалось и Гину. Пятиугольная площадь, или, как назвала ее Долирис, площадь мясников, в этом смысле не представляла собою исключение. Она располагалась в самом центре Харенской столицы и была окружена плотным кольцом лавок, из которых лишь одна пятая имела отношение к торговле мясом. Остальные сбывали, что попало – от сукна до лекарств и бакалей. Вывески и гербы лавок, подсвеченные масляными фонарями, выглядели довольно привлекательно. И покупатели, которые приходили на площадь не столько, чтобы купить, сколько, чтобы развлечься перед сном, позволяли себя привлечь. Насмотревшись на шелка и кружевные воротники, они усаживались на крыльцо лавки продавца амулетов и, отдохнув, шли прицениваться к ювелиру. Да и на самой площади даже в сумерках шла торговля. Торговали сладостями и подогретым вином, женщинами, вялеными фруктами и первыми цветами, бело-зелеными подснежниками, привезенными с юга, мальчиками, сыром, который в хорене заведено подавать к вечерней дружеской трапезе, и даже дым глиной. Эггин впервые видел дым-глину, так сказать, в свободной продаже. В Варане распространение этого дымотворного зелья, которое представляло собой смесь растертых в пыль минералов экстракта из водорослей и грибов, обладающих дурманящим действием, каралось смертью. Увлеченного в торговле дым-глиной преступника бросали в подвал с гадюками, Редкий случай, когда власти находили уместным разводить такую дорогостоящую канитель ради наказания ослушника, которого можно было бы и просто повесить. Значит, по мнению вдохновляемых сводом равновесия законодателей Варана, в дым глине было нечто выходящее из ряда вон, сверхопасное. Эгин подозвал торговцу. Он долго ощупывал крошащийся катышек серо-зеленого цвета, который был величиной с каштан. Потом не удержался и купил. Уж очень ему хотелось взглянуть на этот крамольный, сильно действующий дурман при свете дня. Пробовать дымглину в намерении Эгина не входило. Торговец сразу догадался, что имеет дело с новичком... И, подозревал Эгин, не упустил случая подсунуть ему подделку. Эгин расплатился и спрятал кулечек в сорнот. В конце концов, ему было плевать. Ему нужно было всего лишь чем-то себя занять, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Мало ли, сколь долго ему придется дожидаться странствующего мага на этой площади. Возможно, до рассвета. Не исключено даже, что Далирис обманула его». И тогда вся эта затея полная бессмыслица. Гнетущий колосс башни Она, о которой вирши было сложено не меньше, чем об элене Звезднорождённом, был виден в тардыре отовсюду, в том числе и с площади Мясников. Один так долго пялился на эту трижды священную постройку, ошиваясь вдоль прилавков, что у него началось легкое головокружение. Он снова принялся разглядывать покупателей и торговцев. Ни одного знакомого лица. Ничего, что намекало бы на принадлежность человека к клану странствующих магов. Конечно, ожидать, что вдруг появится некто с деревянной табличкой, на которой вырезано что-то вроде «Я странствующий маг», со стороны Эгина было наивно. Но он все-таки не терял надежды на то, что «Пестрый путь», каким-то чудом вынесет его к искомому человеку. Ведь привел же он его некогда к убийце отраженных. Через полтора часа хождения по площади Эгин почувствовал, что нешутейно устал. Он решил последовать примеру жителей столицы. Купил у разносчика чашку подогретого вина и уселся на ступени какой-то запертой лавки. Если уж ждать, то ждать сидя. Мимо него проплывали молодые хоренские офицеры, вежливо придерживая за край вышитых поясов своих дам, прически и одежды которых свидетельствовали о пошатнувшихся моральных устоях. Медленно фланировали состоятельные горожане почтенных годов, пришедшие сюда со своими содержанками, которым не имется показать соседям новые платья. Пробегали крикливыми табунцами мальчишки-голодранцы в расклеивающихся башмаках, выпрашивающие у чужаков вроде Эгина подачку, а у торговцев черствый крендель. Но ни одного странствующего мага не прошло мимо Эгина. Приближалась полночь, народа на площади становилось все меньше». Торговцы, позевывая в ладонь, сворачивали свои прилавки и складывали товар на тележки, которые же сами и впрягались. Лавочники тушили фонари над дверьми и подсчитывали барыши за спущенными шторами. Вино, в очередной раз купленное Эгином, оказалось совсем холодным, а он все сидел и ждал. Наконец, рынок опустел почти полностью – Лишь две лавки в ряду напротив эгина оставались освещенными. «Духи, лекарства, притирания. Ничего не теряешь», было написано на одной. «Корм для певчих птиц. Поют, как заводные», — гласила надпись над крыльцом другой. Когда же покровитель певчих птиц с внушительным брюшком вышел на крыльцо, чтобы потушить свет, — эгин устала совсем тоскливо. Что ж теперь? Сидеть на этой опустевшей темной площади до утра? Не успел Эгин допить свое вино, как пришел черед лавки аптекаря. Сначала свет погас в небольшом окошке, заставленном пузырьками из мутного стекла, а затем на крыльце появился и мальчик, видимо, слуга или, скорее, ученик аптекаря. Скучающий Эгин воззрился на ученика со своего отдаления – Уж очень интересно ему было, как такой малыш дотянется до фонаря, висящего под самой крышей. С вялым интересом он наблюдал, как ученик-аптекаря возился с длинным шестом, конец которого был увенчен внушительным крюком. Возился, впрочем, без особого успеха. Крюк никак не хотел цепляться за душку фонаря, то и дело соскальзывая вниз». Эгин хотел уже покинуть свое место и пройтись по площади, размять ноги. Как вдруг с некоторым запозданием сообразил, что тот человечек, которого он принял за мальчишку-ученика, на самом деле не мальчик, а лилипут. Уж очень непропорционально большой была его голова. Уж очень не мальчишескими, а напротив, выверенными и усталыми были его движения. «Аптекарь-карлик?» «Что, нынче у всех карликов Севера в моде одно? Содержать аптеки?» Спросил себя Эгин, которому вдруг вспомнилось, что тот аптекарь, у которого он пытался купить перо птицы Юб, тоже был лилипутом.